Глава сорок четвертая. «Лукас Бьерри. повторил Шефер. «Что вы с ним сделали?» Салах Ахмед помотал головой, уголки его рта поползли вниз. «Я не знаю человека с таким именем». Бровь Шефера изогнулась. «Было бы забавно». «Что забавно?» «Ну, понимаете ли...» Он демонстративно пожал плечами. Ваша речь о том, что Томас Странт заслуживал смерти за убийство безвинных детей? Забавно, что этот рассказ, вне всяких сомнений, будет использован против вас, когда выяснится, что вы сделали то же самое. Что вы такой же?» Глаза Салаха Ахмеда сузились до тонких щелочек. «Я не такой, как эта свинья. Но ведь ваш аргумент — жизнь всех детей священна». «Да, так оно и есть», — сказал он упрямо. Томас Странт убивал невинных детей в Афганистане и гордился этим. «Но теперь вы убили датского ребенка, так что...» Шефер растерянно помотал головой, как будто пытался собрать кубик Рубика силой мысли. «В чём же отличие?» «Я хочу поговорить с тем адвокатом», — сказал Салах Ахмед. Шефер бросил издеваться. «Я знаю, что вы похитили мальчика». Салах Ахмед посмотрел мимо Шефера, и скрестил руки. «Понятия не имею, о чем вы». «Где он? Он здесь?» Шефер взял из папки фотографию амбарной двери и шлепнул ее на стол. «Где это место? Я бы очень хотел поговорить с адвокатом. А я бы хотел лежать в шезлонге с холодным пивом, но жизнь несправедлива. Расскажите, что вы сделали с Лукасом Бьери? Он мертв? Салах Ахмед молчал. Я могу тебе поведать, что твой ауди отогнали в Национальный экспертно-криминалистический центр. Тамошние эксперты обшарят ее, как полагается, перевернут все и не угомонятся, пока не найдут улики. А когда найдут, уж поверь, найдут, и пожалеешь, что поставил ногу на датскую землю. Ахмед заерзал на стуле: Ты освещение в СМИ хотел, так? Получишь его выше крыши, приятель уже вижу заголовок». Шефер вскинул руки, как будто разворачивал газету. Где-то убийца из Багдада. Добро пожаловать на первые полосы». «Вы понятия не имеете, о чем говорите», — рявкнул Салах Ахмед. «Я никогда не делал детям ничего плохого. Но ты оставил куртку мальчика в во орве вокруг Кастеллет. И это было довольно глупо с твоей стороны. На ней были следы, кровавые следы с ДНК Странда. «Видишь?» — он помахал листочком с чистосердечным признанием перед носом Салаха. «Ты только что оставил на нем автограф. Так что, когда мы передадим в прокуратуру улики, подтверждающие связь между убийством Странда и исчезновением Лукаса Бьери, тебе будет сложновато доказать, кому бы то ни было, что ты этакий арабский Зорро». «Я ему ничего не делал». Шефер считывал языки его тела но ты знаешь, что с ним произошло? Это...» Взгляд Салаха Ахмеда неуверенно бродил. «Это сделал не я». Шефер затаил дыхание. «Это был не я», — продолжил Салах. «Я стоял на вершине крепостного вала после того, как разобрался со Страндом. Я увидел, как мальчика кинули в воду. Но это был не я. Я никогда бы не причинил ребенку вреда». Шефер медлил, И продолжал в упор смотреть на Салаха. И видел, как кто-то бросил мальчика в ров у Кастеллет?» «Его кинул в воду не я, окей?» Салах закивал. «Не я. Я снял с мальчика мокрую куртку и выкинул. А потом мы положили его в машину и включили обогреватель на полную. Вытерли и дали ему... «Мы?» — перебил Шефер. Рот Салаха Ахмеда несколько раз открылся и закрылся. «Я» ответил он. «Я положил его в машину». Шефер призадумался, кто мог быть вовлечен в убийство Томаса Странда. Кто-то, кто раздобыл с Аллаху Ахмеду 9-миллиметровый пистолет. Кто-то, кто впоследствии подобрал его на машине. Шефер подумал о Шурине, мысли которого было так трудно прочесть, и о семейной фотографии на стене в квартире в Ребек сёпарк Но решил подождать с этим». «Почему ты не отвез его в больницу?» — спросил он вместо этого. «Или к нам? Потому что у вас ему было бы небезопасно». Шефер вновь наморщил брови. «Что за ерунда? Конечно, у нас он был бы в безопасности». Он медленно наклонился вперед на стуле. «Салах, что ты с ним сделал?» Салах Ахмед не ответил. Казалось, он взвешивал свой следующий шаг. Затем указал на шариковую ручку и блокнот, лежащий на столе перед шефером. «Дайте мне это», — сказал он.